Я сел рядом с ней на кровати и тоже стал смотреть. Играли известные мне команды, но под несколько удлиненными названиями. Первая называлась Государственная Академическая Ордена Ленина команды «Спартак», а другая — Государственная Академическая Ордена Ленина команды «Динамо». Игроки были в возрасте лет примерно от сорока до шестидесяти. Я спросил у Искрины, почему такие старые футболисты.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 Спортсмены были моложе, и счёт складывался стихийно в процессе игры. Я не понимаю, что значит стихийно, сказала она. Кто-то же всё-таки этот счёт устанавливал? Да никто не устанавливал. Просто игроки бегали по полю, пенальный мяч били по воротам, и кто больше заколотит у того больше и счёт. Но это же волюнтаризм, сказала она возмущённо. Это выходит, кто быстрее бегает или сильнее бьёт, тот больше и забивает?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 мне показалось, что произошло что-то потустороннее. Как будто в комнату влетел и тут же вылетел из неё кто-то невидимый. С маленькой вделанной в медальон фотографии на меня пристальным, а не добрым взглядом смотрел сим симыч карнава